Часть 4. Не неожиданность. Глава 34. Холли. Двумя месяцами ранее. Даллас. Штат Техас. Через месяц после положительного теста на беременность Холли назначили первое дородовое обследование. Ник настоял на том, чтобы отвезти жену на прием к врачу, хотя прежде никуда ее не отвозил. Он вообще не проводил с ней больше 10 минут вот уже несколько недель. А в тот день он заехал на их подъездную аллею как ее личный водитель, и Холли, поджидавшая мужа у переднего окна, выскочила из дома к его машине раньше, чем он из нее вылез. Ника, похоже, удивила то, что первое обследование было назначено лишь на седьмой неделе ее беременности. Холли сообщила ему дату и услышала молчание на другом конце провода. «Ты не обязан приезжать, если не желаешь» сказала она, главным образом для того, чтобы выглядеть доброй, хотя отчасти ее очень хотелось, чтобы муж сказал ⁇ нет ⁇ Это не так, произнес наконец Ник. Я просто думала, что ты уже была на приеме. Две недели между тем разговором по телефону и визитом к врачу изобиловали неожиданностями для них обоих. Благодаря Мэллори Холли была довольно неплохо информирована о том, как может протекать беременность хотя некоторые вещи застигли ее врасплох. Меллори рассказывала ей об изменении пищевых пристрастий, но никогда не говорила об отвращении к определенной еде, а Холли с этим столкнулась. Например, у нее развелась жуткая ненависть к овсянке, а еще ее мутило от арахисового масла. К счастью это продлилось всего пару недель, и сейчас на исходе второго месяца, Единственным, на что она могла пожаловаться, были спазмы и колики в животе. Не такие, как во время ее месячного цикла, но достаточно ощутимые для того, чтобы она погуглила, насколько безвредным для организма беременной была обезболивающая. «Привет», — сказала она Нику, усевшись на пассажирское сиденье, и почему-то почувствовала себя неуверенной, как будто ей было 15, и за ней заехал парень, пригласивший ее на свидание. «Привет», — сказал муж, но его улыбка ограничилась только изгибом губ. Это было не похоже на Ника, извечного и неисправимого оптимиста в их паре, и из-за этого Холли еще больше почувствовала себя не в своей тарелке. Ник подождал, пока она не пристегнулась, и только после этого подал задним ходом с подъездной аллеи. Небо было безоблачным, солнце, поднимавшееся все выше и выше над горизонтом, казалось почти белым. Холли могла сказать что-нибудь о погоде, но мысль о разговоре с Ником, даже коротком, даже на постороннюю тему, показалась ей настолько неправильной, что она лишь крепче сжала губы. Ник включил радиоприемник, и салон машины наполнил ритм песни из ТОП-40. Живой, энергичный, и веселый он резко контрастировал с настроением в автомобиле. Холли опустила голову на подголовник и, закрыв глаза, взмолилась к вселенной. «Дай нам зеленую улицу, пока мы не доедем до больницы». Через несколько минут Ник прервал молчание. «Значит, ты уже решила, что будешь...» Муж не договорил, но Холли и не потребовалось услышать окончание вопроса, чтобы понять, о чем он спрашивает. Не открыв глаз, она помотала головой. «Пока еще нет», — ответила Холли, сознавая, что это было несправедливо по отношению к Нику. Но это была правда. Она на самом деле до сих пор не знала, как поступит. Проблема заключалась в том, что у Холли не получалось вообразить себе ни один, ни другой сценарий. Когда Ник ушел в ту первую ночь, она попыталась, действительно попыталась представить свою жизнь с ребенком на руках. Стоя в их гостевой спальне, Холли постаралась мысленно поставить в ней белую реечную кроватку, крошечную прикроватную тумбочку с полкой для детских книг. «Может, все будет не так уж и плохо?» Увы, ответить на свой вопрос она не смогла, потому что не увидела перед глазами ни кроватки, ни тумбочки. Она не смогла представить себе даже детскую спальню, не то что ребенка в ней. И она совсем не представляла себя, делающей большинство вещей, которые потребовал бы ребенок. Но тем не менее, когда Холли попыталась вообразить себе альтернативный сценарий — жизнь после аборта, После избавления от первенца Ника она не смогла представить его. Ей оказалось трудно представить себе как одиночество, так и жизнь с мыслью, что она способна прервать чужую, зародившуюся в ее утробе жизнь и причинить такую сильную боль другому человеку. После того, как Холли сообщила Нику о первом обследовании, они не общались пару недель, достаточно долго для того, чтобы время остудило желание поговорить. Не столько из-за злости или обиды, сколько из стремления к самозащите. Они готовились себя к тому, что прекратят общаться вообще, и однажды, возможно, даже очень скоро, станут друг другу чужими. Но во время того телефонного разговора, пускай на мгновение, но заклятие спало. Холли сказала мужу, что записалась к врачу, и когда его голос послышался из динамика, он был полон теплоты. «Значит ли это, что ты решила оставить ребенка? – спросил Ник. Точнее, прошептал так, как человек шепчет заветное желание. «Нет», — резко ответила Холли, а потом добавила. «Я не знаю, Ник. Я просто не знаю». Комната ожидания перед дверью в кабинет врача слишком сильно обдувалась кондиционером и была почти полна людей. На каждого мужчину, скрючившегося на пластиковом стуле, приходилось не меньше трех женщин. Медсестра вызвала ее за пять минут до назначенного времени приема. Она была совсем юной и безостановочно болтала, пока проверяла показатели жизненно важных органов Холли. «Многие женщины страшно нервничают во время первого визита к врачу», сказала она, накачивая грушей манжету тонометра, все сильнее сжимавшую правое предплечье Холли. Поэтому не удивляйтесь, если ваше давление окажется сегодня чуть выше нормы». Лицо Ника, стоявшего в дверях, напряглось. Возможно, он, как и Холли, представлял мир, в котором они с женой могли по-прежнему счастливо болтать, в отличие от реальности. Холли всего пару месяцев назад поменяла медицинскую страховку, а это значило, что поменялись и врачи. И чего ожидать в смотровой, она не знала. Ник прислонился спиной к стене бледно желтого цвета, а Холли уставилась прямо перед собой на парковку за окном. Доброе утро, миссис Гудвин, произнесла врач, вошедшая через несколько минут в комнату. Она оказалась полной темнокожей женщиной с густым хвостом, перехваченным резинкой у основания шеи. Я доктор Паул. Ее голос был хрипловатым, но добрым, и первым впечатлением Холли было, что она порядочная женщина но от этого ей легче не стало. «Здравствуйте», — Холли попыталась выдавить улыбку. «Зовите меня просто Холли, а это мой...» Ну, нервно вдохнула она, — Ник. Если врачи заметила ее короткий вдох, если и сочла его странным, то вида не показала. Она пожала Нику руку точно так же, как пожала руку своей пациентке, а затем опустилась на стол на колесиках у компьютерного стола. Холли нашла глазами Ника и увидела во взгляде мужа осознание. Он расслышал паузу и понял, что она значила. Доктор Пауэлл начала с обычных вопросов. Еще в машине по дороге в больницу Холли решила узнать про аборт до того, как врач станет ее расспрашивать. А теперь она только мотала головой и кивала, подтверждая свой возраст, режим питания, род деятельности, частоту путешествий. Нет, у нее никогда не диагностировали тревожное расстройство или депрессию. Нет, в последнее время она не ездила за рубеж. Нет, у нее никогда не было венерических заболеваний. Пока врач готовилась к осмотру, Холли решила дождаться окончания обследования и только тогда обсудить с ней прерывание беременности. «Пусть доктор Пауэлл считает меня обычной пациенткой, прежде чем поймет, что я за человек на самом деле», — подумала она. В какой-то момент врач вышла в коридор за аппаратом УЗИ, оставив их с Ником одних в полном молчании. На мониторе компьютера была открыта медицинская карта Холли. Вся ее жизнь свелась к одной странице. Доктор Пауэлл вернулась через несколько минут, двигая на колесиках прибор с экраном и клавиатурой. Она выдавила смазку на вагинальный датчик и вставила его в лоно Холли. Ник при этом отвернулся, а Холли закрыла глаза пока датчик перемещался в поисках плода, развивавшегося в ней. Дверь кабинета была тяжелая, и посторонние звуки внутрь не проникали. Единственными звуками в комнате были слабое гудение аппарата и эхо, отражавшееся от ее внутренностей. Спустя несколько секунд любопытство взяло верх над Холли. Открыв глаза, она уставилась на экран, на котором высвечивалась целая галактика зернистых белых завихрений. Прищурившись, Холли попыталась расшифровать то, что увидела, какая часть изображения была ее, а какая нет. А доктор Пауэлл продолжала водить датчиком. Больно не было, только слегка дискомфортно. Холли еще немного подождала, но терпения не хватило. Она перевела глаза на лицо врачихи и только в тот момент заметила лицо женщины. Все в порядке? спросила она. Там ребенок, да? Доктор Пауэлл снова переместила датчик. Ребенок есть», — сказала она. «Только я не слышу его сердцебиения». На мгновение Холли позабыла и о датчике нее, и о Нике, бывшем в кабинете вместе с ней, и наблюдавшем за ходом ультразвукового исследования. Она уставилась на врачиху так, словно та заговорила на неведомом ей языке. Доктор Пауэлл... Явно почувствовав на себе взгляд Холли, наконец отвела глаза от экрана. Холли еще пристальнее всмотрелась в лицо женщины и внезапно в ее голове что-то щелкнуло. Сердцебиение не прослушивалось. Ребенок был, но не живой. Холли испытала замешательство. Как же она не рассмотрела такой вариант, как не подумала о том? что сохранение или прерывание беременности могло вообще не зависеть от ее выбора. Доктор Пауэлл извлекла датчик и выключила аппарат. Холли села, ощущая смазку, сочившуюся между ног. Врачиха пробормотала что-то про сожаление, обращаясь в равной мере и к ней, и к Нику. Холли уловила лишь обрывки ее фраз, но их оказалось достаточно, чтобы понять самую суть. «Возможно...» Неправдоподобно, но возможно, она ошиблась с определением срока беременности. Они могут прийти на повторный осмотр через неделю, и все будет в порядке. Однако более вероятно, что у Холли откроется кровотечение. Оно может продлиться несколько часов и даже дней. А если кровотечение не откроется, они назначат дату хирургического вмешательства с целью удалить ткань. Удалить ткань. И все. «Мне очень жаль», — повторила еще раз врач. Холли оцепенела, кивнула. Они с Ником условились о дате повторного визита и вышли из врачебного кабинета. По возвращении к дому Ник впервые за несколько недель предложил остаться. «Если хочешь, оставайся», — сказала Холли. «Но не надо этого делать ради меня. Со мной все будет в порядке». Ник в это поверил, потому что у него не было основания не верить. В конечном итоге Холли получила то, что хотела. Вселенная услышала ее мысли и посчитала ее по той или иной причине заслуживающей такого исхода. И ник в дом не зашел. Первое, что сделала после этого Холли, отправилась на пробежку. Правда, пробежала она всего полмили, а потом развернулась и пошла домой. Тело показалось ей чужим и обрюзгшим, бег стоил мучительных усилий. Зайдя чуть позже в ванную, Холли долго изучала свое отражение в зеркале, анализируя каждую линию и изгиб. Она как будто рассматривала незнакомку. Ей еще не доводилось чувствовать себя преданной собственным телом, настолько преданной. А теперь она почувствовала. Как такое могло быть? В ней что-то умерло, а она даже понятия об этом не имела. Непостижимо. Тот вечер Холли просидела в одиночестве на кухне до тех пор, пока солнце не опустилось и вокруг не сгустилась темнота. У нее не было права чувствовать, будто она что-то потеряла, будто у нее что-то украли. И в ту ночь, и во многие ночи потом, Холли предпочла не чувствовать ничего. Вместо этого она ела.